Дворец Дожий Бело-розовый мраморный дворец Дожий часто называют капитолием Венецианской республики. Его тонкие колонны и воздушные галереи выглядят такими хрупкими, что, кажется, будто они вот-вот рухнут под тяжестью массивного третьего этажа. А во дворе дворца Дожий до сих пор стоят два пышных бронзовых водоема, свидетельствуя о роскоши и державности Венецианской республики. В то время любой из европейских монархов украсил бы ими свой дворец, а в Венеции они принадлежали дворцовым кухням и прачушным. Сейчас на краю этих великолепных водоемов воркуют голуби, а черпающие воду, Небрежно ударяют своими сосудами по прекрасным барельефам самой мастерской чеканки. Мраморная лестница ведет ко входу во дворец, который сейчас стал музеем. Как гласит предание, ходить по этой лестнице разрешалось только дожам и тем венецианцам, чьи имена значились в «Золотой книге». Всякий другой, кто осмеливался по ней подняться, должен был умереть. Эта громадная лестница называлась лестницей гигантов, так как на последней ее площадке стоят статуи Марса и Нептуна, работы Сансавина, покровителей Венеции. На лестнице гигантов проходили все торжественные церемонии Венецианской республики, и самой пышной из них было венчание Дожа, Тогда лестница превращалась как бы в гигантский трон, где старейший член совета возлагал на голову нового правителя драгоценный головной убор, символ власти Дожа. Вырубленная из чистейшего карарского мрамора лестница гигантов ведет в галереи дворца, а оттуда в бесчисленные его залы, каждый из которых имеет свое специальное назначение. Главнейший зал дворца Дожи — зал Большого Совета. В нем собирались патриции для обсуждения государственных дел, и по закону суда не допускался ни один чужой страниц. Это один из величайших залов во всей Европе. Его длина составляет 54 метра, ширина — 25 метров, высота — почти 15 метров. Над украшением зала Большого Совета трудились самые выдающиеся художники, но пожар 1577 года уничтожил почти все. Однако и то, что осталось, принадлежит к числу величайших памятников не только венецианского, но и всего итальянского искусства. После пожара правительство Венеции поручило Антонио де Понте восстановить зал, а к живописным работам Были привлечены лучшие художники того времени – Веронезе, Рабусти по прозвищу Тинторетта, Басана и другие. Сейчас в центре потолка, в зале Большого Совета, находится огромная роспись Тинторетта и его помощников. В Венеции среди морских божеств протягивает оливковую ветвь – дожу Никола де Понте, при котором и была завершена отделка этого зала. Трон дожи и скамьи патрициев исчезли из зала Большого Совета, теперь здесь воцарились музы. Стены и потолок зала, убраны картинами, на которых Тинторетта и пальма Пальмовекия изобразили всю историю завоевания Константинополя венецианцами, битву их с императором Барбароссой и множество других побед республики. Стену над трибуной венчает громадное полотно Тинторетто «Слава в раю праведных». Искусствоведы считают ее самой большой картиной, когда-либо писанной масляными красками. Ее размеры 7 на 22 метра. Это необъятная композиция, на которой вокруг Иисуса Христа и Богоматери расположились на облаках святые и праведники. В соседнем зале хранилось оружие, которое находилось в ведении Большого Совета. Арсенал Дворца Дожи сначала был складом боевого оружия, которое могло понадобиться в любой момент. Некоторое оружие даже стояло заряженным и могло быть сразу же пущено в действие. Теперь оно выставлено для всеобщего обозрения, а в прежние времена проникнуть сюда можно было только по особому разрешению Большого Совета. Тяжелые массивные двери из ливанского кедра закрывали вход в это помещение. Сейчас посетителям показывают оружие дожи и многих знаменитых людей Генриха IV, короля Франции Навары, кондотьера Гаттемилоты и других. В коллекции выставлены захваченные в боях оружие и вражеские знамена, а также документы, свидетельствующие о победах Венеции. Золотая лестница, которая ведет в зал Большого Совета, Названа так по необыкновенному богатству своего убранства. Внизу золотой лестницы есть небольшая комната, построенная в 1180 году дожем Циани. Это специальное хранилище для золотой книги республики, в которой написана вся история Венеции. Рядом с этой комнатой, только по другую сторону золотой лестницы, помещается библиотека святого Марка, Ценнейшее собрание драгоценных книг и рукописей. Она принадлежит к редчайшим в мире, еще и потому, что основание ей положил великий Петрарко. В 1364 году он завещал Венецианской республике свою личную библиотеку. Плафон главного зала библиотеки украшен превосходной картиной Веронезе «Поклонение волхвов». А вот знаменитый зал Совета Десяти, страшный своими историческими преданиями. Это был Верховный суд Республики, и в давние времена венецианцы с содроганием думали об этой страшной канцелярии. Совет Десяти был создан для охраны безопасности государства в 1310 году после раскрытия заговора Тьеполу. Выбранные сроком на один год члены Совета обладали неограниченной властью шпионить за каждым венецианцем и преследовать его по своему усмотрению. Но каждого из десяти членов Совета по истечении срока его должности можно было привлечь к ответственности за нарушение справедливости. Деятельность Совета Десяти держалась в строгой тайне, что породило множество легенд и домыслов. По странной прихоти истории, вся отделка этого зала выполнена в игривой и затейливой манере, а выбранные для картин сюжеты еще менее рассказывают о совершавшихся здесь приговорах. Сейчас посетители приходят в зал Совета Десяти как зрители, наслаждаясь шедеврами искусства. Когда-то потолок этого зала украшала роспись Веронезе изображающая Юпитера, который поражает человеческие пороки. Теперь она заменена копией, потому что в 1797 году французы увезли ее в Париж и выставили в Лувре. В зале Совета Десяти сейчас помещены превосходно написанные портреты всех дожи, правивших в Венеции. Но на месте, где должен быть портрет дожа Фалиери, Видна только пустая овальная рама, а под ней надпись «Здесь место Марина Фольери, казненного за измену». Любопытствующим туристам могут показать чердаки, называемые свинцами. Вас сводят в мрачные темницы без света и воздуха, которые зовут колодцами. В то время как великие художники создавали для дворца свои шедевры, В нескольких метрах от них жертвы венецианской политики гибли так, что ни малейшего крика не было слышно, и внешний порядок жизни и удовольствий ничуть не нарушался. В анфиладах пышных зал теснились чудесные искусства, красоты и наслаждения жизнью, а над плафонами, блещущими неудержимые фантазии художников, В свинцовых чердаках Стонали узники. В стенах тесных коридоров До сих пор чернеют отверстия, В которые и десятилетний ребенок Не пройдет, не сгорбившись. Затворы и железные решетки Давно отсюда исчезли, Но по стенам еще видны Обгорелые остатки деревянной обшивки, Которая хоть как-то Охраняла узников от сырости. Кирпичная койка, Крытое деревом, круглое отверстие в коридор, куда днем свет проникал сквозь решетки окон, а по вечерам здесь ставился ночник. Эти квартиры предназначались убийцам, бандитам и фальшивым фальшивоманитчикам. А несколькими ступенями ниже находились темницы тех несчастных, кто решался протестовать против жестокого насилия. Здесь пахнет сырой могилой. Закон освобождал Патриция от телесного наказания, но не запрещал бросить его в эту нору, где можно сгнить заживо. Теперь эти свинцы выбелили, и сейчас они приобрели вид почти что щеголеватый. Так что мысль о том, что когда-то здесь была государственная темница, приходит только тогда, когда туристам показывают окно, через которое спасся Казанова. Действительно, В одной из таких камер сидел ветреник Казанова, который с врожденной веселостью рассказал в воспоминаниях о своих венецианских похождениях. Когда солнечные лучи ударяли в свинцовые листы кровли, темница Казановой превращалась в настоящую баню. По целым дням он, раздевшись до нога, сидел на койке, обливая потом маленькое окно, и то переплетенное железными пластинами, пропускало не столько свет, сколько комаров. Хлеб и воду, которые ему, как и всем узникам, приносили один раз в день, приходилось немедленно съедать, иначе эту скудную пищу могли съесть морские крысы. Видя высоту здания и расположение крыш, нельзя даже представить, как можно было совершить столь дерзкий побег. И тем не менее, это достоверный факт из венецианской истории. Дворец Дожи расположен на площади Святого Марка, историческом центре города. Это сердце Венеции, место торжественных церемоний, церковных и народных праздников. Сейчас, конечно, трудно поверить, что много столетий назад здесь зеленили сады, принадлежавшие монахиням, расположенного поблизости Бенедиктинского монастыря. В конце XV века была сооружена любопытнейшая достопримечательность площади – башня часов. Высокое прямоугольное здание, разделенное на четыре яруса, и покоящееся на однопролетной арке, интересной само по себе, но самое замечательное в нем – это часы. Над аркой покоится огромный циферблат, на котором отмечены часы-минуты, фазы луны,